Студия медиа книга представляет Гай Юлий Орловский, Ричард «Длинные руки», книга 12 «Лэндлорд», читает Александр Чернов. Часть первая, глава первая. Несмотря на ранний час, припекает сильно. Небо из голубого стало белесым, морские волны катятся замедленно, отсвечивают оловом. Но когда копыта зайчика застучали по деревянному настилу причала, я, наконец, рассмотрел сверху, что вода все-таки прозрачная, зеленоватая, а на далеком таинственном дне видны камешки и осторожно передвигающиеся крабы. Яргард с мостика сыпал веселой бранью. Матросы таскают связки канатов, рулоны парусов. Что-то закрепляют. Кто-то полез на мачту. На корабле предпраздничная суета, что значит «вот-вот попутный ветер наполнит паруса». Корабль гордо и красиво помчится на другую сторону океана. Первым меня увидел и узнал Синешаль. Закричал, замахал руками. Матросы остановились, глазея. Да и есть, чего греха таить, на что. Хоть зайчик, хоть пес, а главное я, само совершенство. «Сэр Ричард!» — прокричал он издали. «Неужто все бросите?» «Да бросать нечего», — ответил я. «Не передумали?» Теперь вы богаче иного графа. Я и раньше не был бедным, — буркнул я. Или не верили?» Он развел руками. «Да не то, чтобы не верили, но в нашем деле нужно быть осторожным». Пес первым вбежал на палубу. Народ шарахнулся, а зайчик взошел по сходням величественно, как царственный верблюд. Остановился, спокойный и неподвижный. «Я соскочил», — крикнул Яргорду. «Приветствую, капитан. Я рад, что не опоздал». Яргард облокотился о перила. Глаза его внимательно изучили собаку, коня. Потом вперил взгляд в меня. «Через час отплываем», — сообщил он. «Если не успели с прощаниями, сожалею. Увы, упускать попутный ветер — грех. Такое морские боги не прощают». «В море еще старые боги рулят?» — спросил я. Он поморщился. «На всякий случай с ними не ссоримся, хотя стараемся быть хорошими христианами». «Гес, покажи графу, где придется коротать путешествие. Не апартаменты, не в защите». «Все в порядке», — заверил я. «Я не родился графом». Он кивнул. «Да это видно». «Почему?» «А как город на уши поставили? Весь порт только о вас говорит. Вы наш герой». «Ваш?» «Ну да. Разве не будете строить новый и обязательно большой порт?» «Буду», — признался я. Уже сегодня начнут. А куда поставим зайчика? Это моя смирная лошадка. Вы лошадкой называете вот этого слона? Какой слон? Обиделся я. Где хобот? Где бивни? Яргард почесал затылки. В самом деле, нет. Как? Я сразу не заметил. А по росту? Вроде слон. За нашими спинами охнуло. Матрос задрал голову. Глаза выпучились, как у рака. Я взглянул в небо и тоже охнул. В синеве плывет безмятежно закрученная по спирали гигантская ракушка. В таких, но в тысячи раз мельче, живут морские моллюски. Волны в изобилии усеивают ими берега в час прилива. Только это размером с авианосец и холодно поблескивает в лучах восходящего солнца вороненой сталью. Мы ошалело провожали ее взглядами. Громадина уплывает в потоках воздуха неспешно, как облачко, как невесомый воздушный шар опустила тысячи лет назад», — мелькнула в черепе тоскливое, «Умер не только экипаж, но рассыпались в пыль даже хитроумные двигатели. И не уплывает, просто ее уносит потоками воздуха». «Почему?» — прошептал Синишаль. «Почему не падает?» «Для верхних слоев», — сказал трезвый внутренний голос, где атмосфера пожиже, — «слишком тяжела, а для нижних — легка. Вот и болтается посредине, как говно в проруби» кто-то уравновесил, или само так получилось. Ракушка в недосягаемой выси прошла над бухтой. Мы неотрывно смотрели вслед, как вдруг из-под небесия донесся далекий ляск, словно огромный небесный рыцарь застегивает стальной панцирь. Ракушка медленно повернулась на ребро, продолжая двигаться в потоках воздуха с громоздкой неспешностью дирижабля. Нижнее кольцо дрогнуло, удлинилось, добавились еще два — Последняя широким темным раструбом нацелилась на проплывающую внизу землю. Мое сердце отчаянно забилось. Тело на палубе, а душа подпрыгнула и отчаянно, трепыхая куцами-крылышками, взлетела и цеплялась за небесный металл, отыскивая дверь. «Что это?» — прошептал я потрясенно. Капитан Яргард перекрестился, другой рукой суетливо щупал амулет на груди. «Порождение юга!» — прошептал он еще тише. «Вы такие уже видели?» «Видел разок, но не такую». За нашими спинами Боцман сказал хриплым голосом. «Не к добру это, не к добру». «Знамение», — произнес Синишаль значительно. «Знамение». Ракушка скрылась, Яргарта опомнился. Пинками и руганью разогнал матросов по кораблю. «Пора поднимать паруса». Только я, замерев, смотрел ей вслед. «Есть ли там люди?» «Или же сопит и трудится одна автоматика?» На корабле несколько тесных коморок, одна из них моя. Я вошел, пригибаясь, огляделся. Одна единственная лавка, она же койка. И, что удивило, откидной столик, как в самолетах высокого класса, только побольше. Насколько помню, в эти времена такие столики не водились. Понятно, позаимствовали с юга. Сердце бьется часто и взволнованно, не нахожу себе места». Сверху, через тонкие доски, доносятся крики и команды, стук сапог и деловой шум. Я шагнул к лавке. Сердце едва слышно трепыхнулось в радостном предчувствии. Я вздрогнул от кончиков ушей до пят. Огляделся. Воздух затрещал, как при сильнейшем электрическом разряде. В двух шагах возникла шаровая молния. Ее трясло и дергало, но выдержала напор хаоса и разрослась в плазменную фигуру человека. Я отступил инстинктивно прикрываясь ладонью. Но огонь не жжет. На чистый свет первого дня творения можно смотреть во все глаза, не щурясь. Фигура укрупнилась. Характерный размах плеч и могучие руки. Только лицо осталось с густком огня без намека на глаза и рот. Голос прозвучал сильный и мощный. «Ричард! Король Барбаросса смертельно болен!» «Тертулиан!» — Вырвалась у меня радостное. «Ты все-таки сумел!» «Это сумел ты!» — донеслось из сгустка огня. «Твой дух!» Треск разрядом заглушил. Фигура деформировалась. Силы космоса стремятся разрушить упорядоченную структуру, вернуть в стандартную шаровую молнию. Искаженный помехами голос прозвучал громко и отчетливо. «Помоги ему!» Я помотал головой. «Прости, корабль уже отчаливает!» «Это... ну... нет!» — сказал я резко. Тысячи людей умрут, монастыри будут разрушены. Сгорит, а тьма восторжествует. Голос оборвался, фигура уменьшилась до шаровой молнии, а та с жутким треском взорвалась. Меня швырнуло на переборку, в голове грохот и боль во всем теле. Я в испуге залечил в себе все ушибы и поднялся. Во рту соленый привкус, но даже кожа на костяшках пальцев уже под лохмотьями содранной, розовая, чистая. На языке остались слова, что я так долго шел к югу, что он уже по ту сторону океана, что ничто меня не сдвинет и не остановит. Пес поднял голову и смотрел выжидающе. Я зло и отвратительно выругался, потом еще и еще раз, но злость и бессильная тоска не уходили и не рассасывались, а чувствовать себя говном, ох, как не хочется. Это другим могу казаться орлом, но себе цену знаю. И все равно я плыву на юг. — сказал я себе резко. — Всех не наспасаешься. — Да пошли они все нахрен, я и о себе должен подумать. В конце концов, я чего-то стою, так что не надо мне о высших ценностях. Сейчас каждый сам за себя. Один бог за всех. На лавке в поле бокового зрения возникла фигура. Я торопливо повернулся. В глаза бросилось знакомое, удлиненное и с заостренными чертами лицо. Красивый злом бровей и насмешливо прищуренные глаза. На этот раз он в красивом темно-зеленом камзоле, скромном и со вкусом отделанном на воротнике золотом, единственное украшение. Я пялил на него глаза, еще не придя в себя от появления Тертулиана, а сатана мягко улыбнулся. «Вы всякий раз так удивляетесь, сэр Ричард, а ведь это вы меня призвали, как и все предыдущие разы. И хотите, чтобы я сказал вам простую и понятную истину?» В мире везде несчастье, везде проливают слезы, сироты и вдовы, везде несправедливость. Сэр Ричард, вам не поспеть везде. Да вы и сами это понимаете». Хм. Понимали». Я вскрикнул в бешенстве, но уже на самого себя, на свою дурость. «Знаю, но там умирает Барбаросса». Он хмыкнул. «Король, не потому ли спешите?» В его черных, как бездны космоса, зрачках зажегся огонек интереса. Я огрызнулся. Мне от него ничего не надо, но он лучше многих. Потому не бросаюсь помогать всем-всем обиженным на свете. Да хрен с ними, их слишком много, но Барбаросса намного лучше и достойнее. Я не мать Тереза, чтобы ринуться в Африку, каких-то там бушменов или гатентотов лечить от запора. Да, буду помогать только своим друзьям. А еще и тем, кого считаю очень хорошими людьми. «Да и то, если делать больше нифига не надо. Я же демократ!» Он напомнил с непривычной ранее резкостью в голосе. «Вы уже на палубе корабля. Капитан подгадал к Мистралю, это такой ветер, что понесет вас через океан по прямой. Не нужно даже галсами. Такая удача выпадает редко. Пребывание на юге даст вам больше, чем 10 таких королей, как Барбаросса». Я оскалил зубы в невеселой усмешке превосходства. Я слышал, что все ваши расчеты абсолютно верны, и что никогда не ошибаетесь. Да, отрезал он настороженно. И к чему это? Теперь знаю, сказал я без злобы, но с той же ноткой превосходства, где вы все-таки ошибаетесь. Он ответил резко. Я никогда не ошибаюсь. Никогда. Я покачал головой. Нет, вы всегда знаете, как поступить правильно. А это не одно и то же. Это значит. — сказал он уже спокойнее, — что ошибаюсь не я, а вы, люди. Но вы сами видите, сэр Ричард, что ошибаются все меньше и меньше, иначе не поднимались бы по дороге прогресса. Я развел руками. — Да, тут мне крыть нечем. — Эй, зайчик! Над головой послышался топот. Я почти видел, как огромный черный конь появился около двери так резко, словно и стоял там. Сатана спросил с сомнением. — я все еще не верю, что вы способны на такую дурость. Я человек, ответил я гордо, а человек способен еще и не на такую. Я торопливо поднялся по лесенке на палубу. Зайчик похож на демона из ада. Гриво развивается, глаза горят багровым огнем. Тут же появился пес. Пасть распахнута во всю ширь, клыки блестят длинные и загнутые, как у саблезубого тигра. Я вставил ногу в стремя. За моей спиной капитан вскрикнул пораженно. «Сэр Ричард, что случилось?» Я поднялся в седло и, приподнявшись в стременах, заорал зло. «Смотрите на меня, смотрите все! Второго, какого дурака, увидите не скоро!» «Да что случилось?» «Зов, видите ли, услышал!» «Зов?» — переспросил он тревожно. «Да, зов!» — крикнул я с сарказмом. Сперва, мол, думая о родине, а потом о себе. И вот я, идиот, откликаюсь на этот зов. Во имя какой-то и чьей-то там сраной родины, а свои интересы. Эх, в такую глубокую и вонючую задницу!» Корабль начал разворачивать в сторону открытой воды. Зайчик прянул ушами и посмотрел на отодвигающийся берег. Капитан крикнул, предостерегающе. «Эй-эй, сходни убрали!» «Если бы меня это остановило...» — бросил я с тоской. «Как бы я этого хотел!» Зайчик пошел в галоп, моряки с криками расступились, грохот копыт нарастал, палуба стремительно убегает под нами, мелькнула корма, а за ней уже широкая полоска воды, сердце на миг остановилось в страхе, толчок меня вжало в седло, встречный ветер стремился выдернуть из седла, затем удар копытами отвердое, взлетели тучи мокрого песка. Я торопливо оглянулся. На волнах быстро уходит отброшенный копытами зайчика корабль с поднятыми парусами. Я стиснул челюсти и выругался в полнейшем бессилии и неумении сделать хоть что-то. Зайчик всхрапнул, начал набирать скорость, ибо пес вошел в азарт и несется во всю прыть, обогнав его на три корпуса. Я вжался в зайчика. Длинная густая грива укрыла меня, как силовым полем. Я только слышал над собой рев урагана. Тело зайчика постепенно разогревается, как болит, влетевший в атмосферу. Пес иногда обозначает себя гавком, то веселым, то сердитым. Мне бы так его понимать, как понимает зайчик. После пары часов бешеной скачки я ощутил, что скорости темп изменились. Велел перейти на простой галоп, поднял голову. Впереди во всей красе вздымается хребет. Даже отсюда видно, что гребень дырявит небо на той высоте, где пилоты не снимают кислородных масок. Ни зверь, ни птица, ни даже человек не в состоянии перейти с одной стороны на другую, если бы не узкая щель, прорезанная неведомыми в самом низком месте хребта и почтительно именуемая перевалом. Есть еще один, но там, судя по смутным разговорам в Тарасконе, что-то стряслось, и ни один караван не в силах перейти на ту сторону. Так что только этот, где я совсем недавно... А как давно это было, ехал в эту сторону, рассчитывая сразу на корабль, наивный дурак. Вот так всегда.